Глава 8. Зал ресторана оказался небольшим, но уютным. Квадратные столики на четверых, покрытые белыми скатертями. Сияющие хромированные кольца для салфеток, набор для специй. Громоздкие стулья в чехлах. Оконные проемы красиво задрапированы. А вот с потолка, вместо более уместных в данном интерьере люстр, свисали низкие светильники, отдельные для каждого столика что придавало залу атмосферу интимности. Людей, несмотря на вполне себе не позднее время, было не очень много. В основном молодые крепкие мужчины в спортивной одежде. И ели они как-то по-особенному, сосредоточенно, изредка перекидываясь репликами, словно делились впечатлениями о чем-то. Администратор любезно усадила Марину за пустующий столик ближе к окну. Вскоре к ней подошла официантка и приняла заказ. «Какая у вас тут публика спортивная?» — заметила Марина. «А тут и питаются в основном спортсмены», — ответила официантка и охотно разъяснила. отель так к футбольному чемпионату построили, а сейчас приезжающих на всякие спортивные сборы до да соревнования стали селить. А на данный момент какой вид спорта у вас проживает?» Чисто из вежливости поинтересовалась у официантки. «Конники заехали. С раннего утра на ипподром уезжают, и вечером об эту пору возвращаются. Ипподром у нас в другом конце города, далеко отсюда. Вот они вечером поужинают и сразу по номерам. Возле бара не тусуются, да и музыка им ни к чему. Так на ипподроме за день нагорцуются, что не до танцев им. Понятно, — задумчиво протянула Марина. Минут через десять официантка принесла заказ. Тушеную говядину с гарниром из обжаренного мелкого картофеля и фруктовый салат поставила на стол бутылочку газированной минеральной воды, кажется, итальянской. «Кофе, наверное, сварить позднее?» — улыбнулась она. «Я подойду к вам еще. Может, что-то желаете к кофе? Только сахар и лимон». У входа послышался разнузданный смех, и в ресторан ввалилась толпа возбужденных мужчин. Они оглядывались по сторонам и громко галдели, выискивая свободные места. Официантка напряглась, во взгляде промелькнул испуг, «Болельщики явились. За своих приехали болеть. Каждый день куролесят. Тоже каждый день на ипподром ездят», — изумилась Марина. «Нет, что вы. Они со своей футбольной командой приехали. Для поддержки». Недовольно выдохнула женщина и махнула рукой. «Одно беспокойство с ними». Поклонники футбола уже расселись и призывно требовали их обслужить. Она развернулась и поспешила к беспокойным гостям. Марина принялась за ужин. Поначалу заставляла себя силой проглатывать еду. Аппетита не было совершенно. Но неожиданно почувствовала, что мясо очень нежное, сочное, так и таяло во рту. Да и молодой картофель, аппетитно обжаренный, оказался выше всяких похвал. А вот салат из фруктов она только ковырнула. От них почему-то отдавала лежалостью, Хотя все прилавки в магазинах и рынках ломились от плодов нового урожая официантка старательно обслуживала шумных болельщиков марина не решилась ее беспокоить. ладно пока воды выпью не к спеху мне кофе решила она и по бабье, подперев щеку ладонью прикрыла глаза ну что марин тени не тени а думать о жизни придется что тебе сердце твое подсказывает а сможешь по прежнему делить постель с любовью своей да и не только постель жизнь делить с любимым, который думает одно, а делает другое. Сможешь, а? Ребенка он хотел с тобой, а сделал с другой. А как же твои хотелки, Марин? Хочешь ли ты, чтобы он сыночка своего на стороне растил? А ты как же? А ты разве ребенка своего кровного не хотела? А все тебе рассказать и попросить отпустить слабой ему оказалось? Ответь сама себе на вопрос, только честно. — Сможешь жить с ним, как ни в чем не бывало? — Ваш кофе, пожалуйста, сахар и лимончик. Устало улыбнулась официантка и положила на стол счет. — Извините, задержала я вас. Так ведь замучили горлопаны, спасу нет. Скорее бы их футбол закончился. — Не беспокойтесь, всякое бывает. Успокоила ее Марина и расплатилась, не забыв отблагодарить женщину приятной купюрой чаевых. Взяла в рот кусочек сахара и быстрыми глотками выпила кофе. Кинула в рот ломтик лимона. Поморщилась. До боли сдавила пальцами виски. Она не вернется к Роберту. Ни за что. Лучше всего, конечно, остаться в городе. Большой областной центр при желании есть возможность не сталкиваться годами. Она могла бы устроиться в какую-нибудь музыкальную школу или, опять же, учеников набрать на домашнее обучение, снять жилье и жить спокойно. Марина усмехнулась. Только не все так просто. Роберт не отпустит. И развода ей не видать. Он же считает ее своим завоеванием. Будет убеждать, доказывать. И если даже удастся настоять на своем, он не даст нормально жить. Значит, из города, скорее всего, придется уехать. Ну куда? Кому? Подруг, кроме Катюши Миловановой, у Марины не было. Обращение к маме исключено. Она несколько лет назад вышла замуж забывшего бывшего однокурсника вдовца и переехала к нему в Тверь. У нее своя жизнь. А еще мама очарована Робертом и вряд ли поймет дочь. Марина не помнила, чтобы мама поддерживала отношения с кем-то из родственников. Скорее всего, их просто не существовало. Свекор с женой давно живут в Испании. В свое время он подсуетился, приобрел там виллу. От размышлений ее отвлек хрусткий шелест. Скинув голову, увидела мужчину. Он в гордом одиночестве сидел за соседним столом и увлеченно просматривал газету. Пригляделась к названию — «Русский аграрий». Перевела взгляд на лицо незнакомца. Усмехнулась. Мужчина явно косил под простака. Болельщик? Но... Хотя джинсы и свитер на нем явно не брендовые, массивные часы на мощном запястье баснословно дорогие, фирменные. Она в этом разбиралась. Каштановые волосы пострижены простым ершиком, как у рядовых солдат. А вот на лице тщательно продуманная небритость. А это ничуть не дешево. Марина поморщилась. Небритую щетину на мужских лицах она не переносила, какой бы ухоженной та ни была. Между широкими бровями незнакомца залегла глубокая поперечная складка. Губы крупного рта слегка шевелились, След за глазами, которые неторопливо скользили по газетным строчкам. Сколько ему лет, интересно? И почему руки у него грубые и шершавые? Одним словом, неухоженные. Не то что щетина. «Девушка, скучаем?» Раздалось неожиданно откуда-то сбоку. Повернулась на голос. Над ней навис белобрысый краснолицый детина почти двухметрового роста. Стало неуютно. Внезапно повлажнели ладони и неприятно торкнула в солнечном сплетении. «Может, познакомимся?» Оскалился он и дыхнул на нее тошнотворным запахом вяленой рыбы и пива. «Он из болельщиков-футболистов», — вспомнила Марина. Когда они входили в зал, этот ржал громче всех. «Извините, но мне пора», — натянуто улыбнулась она краснолицему и поднялась. «Да куда ты торопишься? Время еще детское». «Сейчас ребята шансончик забацают, потанцуем под живую музыку!» Ткнул он пальцем в сторону крохотной эстрады, где музыканты готовились к выступлению. «Извините, мне надо идти», — строго повторила она. Но блондин рассвирепел и крепко схватил Марину за предплечье. Она попыталась вырваться. «Я не хочу с вами знакомиться и тем более танцевать», — глотая слезы, выговорила испуганно. «Зачем пришла сюда?» Заказала бы ужин в номер и не нажила сейчас себе проблем. — Ну что ты ломаешься? Давай поговорим, потанцуем. Нравишься ты мне. Рыбьи глаза краснолицего болельщика опасно сузились. — Отпустите мою руку! — в голосе Марины металась истерика. — Не выкобенивайся! рявкнул он. — Отпусти девушку! Раздался властный мужской голос от соседнего стола. Марина вздрогнула. Незнакомец отложил в сторону газету и недовольно свел брови над переносицей. — А тебе чего надо, дядя? — несказанно удивился краснолицей вмешательство незнакомца. — Для себя, что ли, бабу приглядел? Ну, извини, кто первый? Отойди, урод! Голос мужчины налился металлом. Он встал из-за стола. Ощутимо запахло скандалом. От испуга у Марины затряслись губы. Незнакомец оказался широкоплечим крепышом. От него так и веяло какой-то звериной мощью. «Мужик! Мощный, кряжестый, промелькнуло у марины в сознании. «Кто урод? Я урод! Ах ты гнида!» — вышел из себя краснолицей. Он отпустил руку Марины и рванулся к обидчику. «Ефим! Корсаков!» К столу мужиковатого незнакомца стремительным шагом приближались два спортсмена. То, что это именно спортсмены, а не болельщики, было понятно сразу. «Может, наша помощь нужна?» «Нет, ребята, спасибо», — улыбнулся он им. «Сейчас молодой человек извинится перед девушкой и уйдет». Спортсмены с холодным интересом изучали буйного болельщика. Тот стушевался, судорожно сглотнул и пробормотал, глядя Марине куда-то в переносицу. «Ты это... Извини. Ладно, пойду я». Он мазнул злым взглядом по незнакомцу, которого спортсмены назвали Ефимом Корсаковым, и поспешил к своей компании. — Спасибо, ребята, что предложили помощь, — улыбнулся Корсаков спортсменом. — Ну, я бы сам справился. — Ну, а кто знает? Они кивнули на прощание и отошли. — Я провожу вас, — сухо объявил Корсаков и свернул газету в руках. — На какой вам этаж? — На третий, — пробормотала пришедшая в себя Марина. Пойдемте, вы как предпочитаете, пешком или на лифте? Пешком, ответила ему и поспешила к выходу из ресторана. Корсаков шел сзади. Около своего номера Марина остановилась. Спасибо вам, Корсаков Ефим, вспомнила она имя своего спасителя. Вы запомнили, как меня зовут? Удивленно поднял он брови. Да, запомнила, пожала плечами она. А что не надо было? А вас как зовут? — спохватился он. — Марина. — Красивое имя. Давай перейдем на «ты». Не возражаешь? — Не возражаю, — улыбнулась она. — Спасибо тебе. — Не за что, — прервал он и поинтересовался. — Ты по делам здесь? — Да. Надолго — Надолго? Ефим бесцеремонно разглядывал ее. — Не знаю, — тихо ответила Марина и опустила глаза. Настроение вдруг резко испортилось. «Ты здесь от кого-то скрываешься?» Краска бросилась в лицо. Как он догадался? Ясновидящий, что ли? она вид мужик мужиком. В смятении подняла глаза и столкнулась со сканирующим взглядом Ефима. «От кого?» Не дождавшись ответа, задал он новый вопрос. «Ни от кого я не скрываюсь. С чего ты взял?» Она постаралась изобразить возмущение. Ефим усмехнулся. «Ладно, не хочешь говорить — не говори. Но если вдруг что, я в 347 номере. Он махнул рукой. Последняя дверь слева в конце коридора. Спокойной ночи, ответила Марина и стремительно шагнула в свой номер.